Глава пятая. Торг здесь уместен. Второй день нашего пребывания в Хургаде шел спокойно, размеренно, в рамках устраивающего всех распорядка. В свое время, качая по стране и ее окрестностям вместе с популей военным, наше семейство научилось быстро обживаться на новом месте. Похоже, этот навык не из тех, что со временем теряются. Теперь мы легко осваиваемся в путешествиях. После завтрака кто-то отдыхал, а кто-то работал. После полдника, занявшего место обеда, все пошли к морю. К сожалению, в Египте нет бесплатных мест для купания. За вход на оборудованный общественный пляж нужно заплатить от 2 до 5 долларов. Но, как говорил Жванецкий, кто что охраняет, тот то и имеет. Поэтому с охранником, кассиром-билетером можно договориться о более выгодных условиях. например, заплатить за 2-3 недели вперёд и получить что-то вроде абонемента по цене 1,5 доллара с человека, что и сделал наш папуля. Он уже на второй день знал всех сотрудников пляжа и чуть ли не обнимался с ними при входе. Абонементы нам выписали персональные. На маленьких картонках с логотипом пляжа темнокожий юноша Хасан старательно вывел наши имена. «Ну как наши? Отдалённо похожие». Денис вместо Денис, Интья вместо Индия, Кызмыр вместо Казимир, Барис вместо Борис. Больше всех повезло Трошкиной. Ее имя только одной буквы лишилось. Алла превратилась в Алла. А меньше всех посчастливилась Мамуля. Ее Варвара сделалась непроизносимым «бр, бр Как услышал, так и написал. оправдал так себе полиглота Хасана Папуля. «Скажи спасибо, что вообще по-русски». «Быр-быр, это по-твоему по-русски?» «Во всяком случае, нашими буквами». «А мог бы своими нечитаемыми иероглифами накорябать». «Не мог». Египетское иероглифическое письмо не в ходу уже примерно пять тысяч лет. В современном Египте официальным языком является литературный арабский. Лингвистический ликбез состоялся уже в супермаркете, через который мы возвращались с пляжа. Опять не удержались, накупили вкусного, и поля приготовил прекрасный обед. Ближе к вечеру, как раз открылись рестораны и лавки, пошли гулять по широтону. Трошкина аж подпрыгивала от волнения, предвкушая обещанный ей мастер-класс по деловой коммуникации с продавцом сумок. Мамуля, прекрасно сознавая свою роль в искусстве торга, выступала словно пава. У нее не было времени соорудить идеальную укладку, но она с помощью зямы необыкновенно изящно намотала на голову шелковый шарф и, кажется, воображала себя Агатой Кристи, зачиняющей бестселлер «Смерть на Ниле». Невысокий коренастый папуля в соломенной шляпе горшком вполне мог сойти за Пуаро, и вместе они смотрелись вполне органично. Тем не менее, мамуля постаралась отделаться от мужа, Уславив его вперёд с наказом выбрать лучший столик в ресторане, где мы собирались поужинать, Популя запросто мог помешать нашим планам, привнеся в классический восточный базарный торг элемент другой классического же русского мордобоя. Он недостаточно терпелив и чересчур прямолинеен для затяжного сеанса одновременной игры на нервах и тонких струнах души. Денис пошел с Популей, Азяма остался с дамами. потому что вечно сомневающаяся Трошкина хотела получить экспертную оценку качества вожделенного крокодила. Не то чтобы интерьер-дизайнер Казимир Кузнецов был видным специалистом по сумчатым рептилиям, но в одежде и аксессуарах он разбирается превосходно, и голимую паль от нормального шмота отличает всегда и везде. Это вам не простодушный эксполицейский Денис Кулебякин, Которые цветные кусочки прессованной свиной кожи может принять за фрагменты натуральных динозавровых шкур. Агатой Кристи мамуля была недолго. Избавившись от попули, она отбросила английскую чопорность и уже не шествовала важно в спокойствии чинном, а стреляла во все стороны глазами и щедро рассыпала улыбки. Какому-то туарегу у дверей, увешанной тряпками лавки, даже ручкой помахала. Туарега впрямь заслуживал внимания. Выглядел очень колоритно. Высокий, плечистый, в просторном синем балахоне. Шарф цвета индиго был намотан на его голову даже более затейливо, чем у мамули. В просвет между слоями ткани виднелась только узкая полоска смуглой кожи, а на ней глаза, густо подведенные сурьмой и оттого еще более светлые. Я вспомнила, что в былые времена туареги контролировали все караванные пути в Сахаре. Захватывая рабов, которых везли к Средиземному морю на продажу, кочевники давали им свободу и позволяли присоединиться к своему племени. От смешанных браков появлялись на свет более крупные, физически выносливые и красивые дети. И сейчас среди туарегов часто можно встретить сероглазых или зеленоглазых. «Новый знакомый?» Я подпихнула мамулю локтем. Ах, «Ничего такого, не подумай». Она поправила кокетливо выпущенный из-под тюрбана завиток. Это просто Али. Я выторговала у него с большой скидкой те платья, и он проникся ко мне уважением. Ну же, улыбнись ему. Видишь, он как раз на нас смотрит. Нехорошо, если местные будут думать, что русские туристы невоспитанные буки. Просто Али и впрямь таращился на нас серыми глазами, будто силой взгляда хотел опять затянуть в свою лавку. Я вежливо сказала ему: «Добрый вечер». «Привет», — донеслось из синего кокона. Многие местные знают отдельные русские слова, а то и довольно бойко лопочет по-нашему. Таких недоделанных полиглотов, как Хасан с пляжа, тут пруд-пруди. «Здравствуй, Али. Не готова еще моя вышивка?» Приостановившись, спросила мамуля и жестом показала, как проворно работает иглой. «Скоро». даже не шелохнувшись ответил он я жду так же лаконично напомнила она и поплыла дальше что еще за вышивка предсказуемо заинтересовался зяма «Али обещал мне какое то необыкновенное хлопковое покрывало расшитое цветным бисером и золотыми нитями охотно ответила мамуля такие делают только женщины его племени в оазисе в самом сердце пустыни «Да, это интересно». Зяма оглянулся на лавку, мимо которой мы уже прошли, и тоже приветливо кивнул Туарегу. «Хорошего дня». Не иначе и себе захотел какой-то расшитый золотом и бисером эксклюзив. «Давайте не будем задерживаться». Заволновалась Трошкина, явно опасаясь, что ее сумчатый крокодил сейчас проиграет Зяминому бисерно-золотому эксклюзиву в борьбе за финансирование. На все-то хотелки их с мужем семейного бюджета не хватит. Мы двинулись дальше, провожаемые пристальным взглядом серых глаз. Стоим, ждем, перебегаем по моей команде. На краю тротуара Зяма крепко взял за руки Алку и Мамулю. Третьей верхней конечности убраться не было, и мне он отдал команду место выразительным взглядом. Я не стала обижаться. Светофоры и зебры в Хургаде — редкая роскошь, а пешеходы — откровенно презираемый класс, так что пересечение двухполосной улицы Широтон по дерзости и опасности сродни Суворовскому переходу через Альпы. Мы терпеливо дождались, пока поток транспорта поредеет, и перебежали на другую сторону, оказавшись как раз напротив магазинчика с нарисованной на вывеске «Нефертити». Какая связь между легендарной царицей и сумками — Не стоило ей гадать. В Египте имена и образы древних знаменитостей активно и безостенчиво используют для рекламы и продвижения каких угодно товаров и услуг. Я уже видела на нашей улице парикмахерскую Клеопатра, магазин Панамы Шляп Нефертити, ювелирный салон Тутанхамон и даже лавку ткани и швейной фурнитуры «Мумия». «Ой, а её уже нет!» Трошкина не увидела на витрине крокодилью морду и встревожилась. «Тише!» — одернула Зяма. «Тут нужно быть как Карлсон». «Мужчиной в самом расцвете сил?» — предположила я. «Между прочим, это правда. Покупатели мужчины в Египте пользуются большим уважением, чем желающие отовариться дамы. Мы не зря отрежаем за покупками по пулю. Представителей сильного пола здешние продавцы обслуживают в первую очередь. «Это тоже», — кивнул Зяма. «Но вообще-то я имел в виду его принцип «спокойствие, только спокойствие». «Да-да», — согласилась с сыном мамуля. «Если будешь нервничать, Алочка, ослабишь свои переговорные позиции». «И лучше бы нам разделиться». Зяма еще не все ценные указания раздал. «Идите вперёд, а я за вами, как бы сам по себе». Мамуля толкнула дверь и вошла в магазин. Мы с Трошкиной последовали за ней. Я порадовалась, что у меня нет клаустрофобии и аллергии на кожу. В небольшом прямоугольном помещении сумки были повсюду, даже с потолка свисали. По периметру в три ряда стояли чемоданы. На широких полках теснились портфели и шоперы. Выше стены плотно, квадратно-гнездовым способом покрывали сумки помельче, почтальонки, кроссбоди, клатчи. Алка поозиралась, высмотрела свою торбу с крокодильей мордой, то просто переставили на другую полку, и кинулась к ней, будто мать аллигаторша к потерявшемуся детёнышу. Схватила и стала баюкать что-то бормоча. «Сказали же тебе спокойствие!» Сквозь зубы прошипела я, отняла у подруги сумку, поставила на место и развернула Алку к противоположной стене. «Живо притворись, что тебе ничего не нравится». Трушкина послушно сделала такую мину, что ей ужасно не нравится вообще всё в этой жизни. Не только ассортимент конкретного магазина, но и мироустройство Вселенной в целом. Это был перебор. Мамуля недовольно поморщилась, но ничего не сказала. «К нам уже вышел продавец». «Здравствуйте!» «Вот как они сразу понимают, что мы русские?» «Салам алейкум!» Мамуля выступила вперёд. Подняла руку, небрежно щёлкнула по носу крокодилью морду на сумке. «Сколько стоит?» «Двести долларов». «Сто». «Двести, мадам». Мамуля нахмурилась. «Вы что, не местный?» «Это Египет!» Тут положено торговаться». «Не позорьте нацию!» Дерзко пискнула разволновавшаяся Трошкина. Я отодвинула ее подальше. «Двести долларов, мадам. Это сумка из крокодила». «Да он и живым столько не стоил!» Фыркнула мамуля. «И посмотрите, что это был за крокодил. Какая-то хилая мелочь, практически ящерица. Сто двадцать». «190». «Ага, торг пошёл». Мы с Алкой перемигнулись, Мамуля улыбнулась и вытянула из кармана смартфон. «130, и я сделаю вам рекламу. Смотрите, я очень известный писатель, у меня миллионная аудитория поклонников». Мы с Трошкиной снова обменялись понимающими взглядами. «Вот, значит, в чём Мамулин секрет успешного торга». Только позавчера я показала своим подписчикам платье, купленные в лавке по соседству, и этот пост получил уже триста тысяч просмотров. Мамуля продемонстрировала продавцу свой аккаунт. «Но эти люди в России», — возразил тот. «Не все, мой друг, не все. Вы сами прекрасно знаете, как много русских туристов в Египте». Мамуля повела руками, охватывая тесный зал, и мы с Трошкиной закивали. «Здрасте!» «Привет!» «Всем добрый вечер!» Проворковал проходя мимо нас, очень кстати появившийся Зяма. «Сто восемьдесят!» Проводив его взглядом, сказал продавец. Зяма вернулся, уткнул пытливый взор в крокодилью морду, та взирала на него совершенно пофигистично, и сообщил. «Признаться...» Я сомневаюсь, что это настоящий крокодил. Крокодил и это принял спокойно, а продавец заволновался. Настоящий, абсолютный крокодил. Абсолютным бывает только зло. С большим знанием дела заверила его наша сочинительница Ужастиков и посмотрела на сумчатого крокодила с нарочитым сомнением. Какой-то бледный он. 140. «А вы знаете, как проверить, натуральная крокодиловая кожа или нет? Могу подсказать». Зяма снял сумку с полки. Надо с усилием нажать подушечкой пальца на роговой нарост на коже. Если она настоящая, этот бугорок не прогнётся, а оставит вмятинку на пальце. Если поддельная, всё будет наоборот. И он принялся с энтузиазмом тыкать пальцем в неровные клеточки, не комментируя свои действия, но сопровождая их эмоциональными восклицаниями «Ха! Ну да! Вот-вот!» которые можно было трактовать как угодно. 170. Продавец потянулся забрать у зямы истыканную сумку. Тот её не отдал, отступил ещё на шаг и сообщил, а ещё можно разрезать подкладку и осмотреть кожу изнутри. Настоящая крокодиловая чешуя имеет одинаковый рисунок с обеих сторон. «Не надо резать!» Продавец всё-таки отнял у него сумку. «Сто шестьдесят». «Я согласна!» Не выдержала напряжение Трошкина. «Беру за сто шестьдесят долларов!» «Ты поспешила!» Упрекнула её мамуля. «Могли сойтись на сто пятидесяти». Алка её уже не слушала. Она нежно гладила своего сумчатого крокодила, умиленно приговаривая Ты ж мой миленький, хорошенький. Я назову тебя Аминхотеп.